Двадцать один час восемь минут. Я коньяк, мысли Ивана один. Я просто совру, я просто совру. Давайте послушаем тишину, говорила Ольга Викторовна нам в первом классе, и мы любили ее. Ребят, какое солнышко! Бежим к окну, открываем пошире шторы и смотрим на солнышко. Ольгу Викторовну мы даже называли мамой. На продленке Мася спал на кровати за мной дергал меня за волосы, не давал спать. Я вообще не люблю спать. Нет, люблю, не умею. У меня хотя бы драма мании и лудомании нет. Я мечтаю зайти в казино, бросить шарик, случайно выиграть и уйти, покинуть Лас-Вегас, уходить. Это же вообще проще всего. Правда, Соне пришлось бы оттуда утаскивать. Ничего, пообещал бы ей, что вернемся завтра и сыграем опять, а завтра уже что-то случилось бы. Я просто совру, я просто совру. Хотя нет, один раз в жизни меня все-таки обманули. А потому что похмельная нежность к операционисткам Сбербанка до добра не доводит. Это было в 15, когда я ещё не знал о Тиндере. Женщины со злыми лицами из агентства по подбору персонажей пообещали всего за 5.000 познакомить меня с кем угодно, но я сразу мог догадаться, что у них нет никого. И развели в итоге на 10. 5 за фотки, 5 за психологический профиль для сайта. Причём во второй раз я же к ним с бодунищ пришёл и фонил перегаром так, что они отворачивались. Но опять тысячу все равно взяли. А потом, как опять же я мог догадаться, пропали. Люди всегда пропадают и хорошие, и плохие. Встретить бы их сейчас, я бы им рассказал про свой нынешний психологический профиль. Но только где их найти и что им сказать? Хорошенькие операционистки Сбербанка, ведь никуда не пропали. Просто мне еще больше, чем раньше, ничего им сказать. И похмелье и нежность прошли. Еще десять тысяч я потерял, когда уехал с того нового года. Не помню, как потерял, но помню, что десять. Они сказали, что водку у них есть, но мне они ее не дадут. Я уехал. Такси сразу после полуночи первого января шестнадцатого стоило около тысячи. Где еще девять? Даже если брать самую хорошую водку рублей по пятьсот, то не мог же я выпить восемнадцать бутылок? Не мог. Эт сейчас я стал такой умный и сильный, что с радостью сам молча уйду, когда мне дадут понять, что я раздражаю. Уходить самое простое, приятное дело. Я просто уйду, я просто уйду. Но это сейчас. А тогда я встречал новый год с таксистом и не мог вспомнить, где еще девять тысяч. Я понимаю, что вам меня все равно не жалко. Мне иногда кажется, что мне самому себя не всегда жалко, не вообще жалко всех, кроме себя, но и себя тоже жалко. Но это нельзя, потому что тогда другим жалко не будет. Но другим всё равно не жалко. Пусть это прозвучит немного нескромно, но мне иногда кажется, что я один понимаю, что значит жалко. Сейчас я даже Сони раздражае. Нельзя говорить в интервью, пусть это прозвучит немного нескромно. Нельзя ставить бигров из криптонита. Кажется, я один тут никак не могу понять, почему нельзя, когда никому не плохо. Меланхолия, конечно, вернулась. Недавно сказал это Соня, она аж привстала. А до этого что было? Сангвиния. Писатели-невротики вроде Толстого обожают свою меланхолию, даже особенно не стесняются этого. Больше своей меланхолии я люблю мою Соню, потому что только с ней меланхолии нет. Просто нет. Хорошо. Я мог купить по дороге блок сигарет примерно за 1000. Но тогда где ещё 8? И она иногда задаёт очень простые вопросы, от которых все прячутся. Простые вопросы это единственное, от чего я не прячусь. Почему за одни наркотики сажают в тюрьму, а другие продают в магазинах с едой? Разве сидеть в тюрьме не вреднее наркотиков? Почему наказывают за преступление, в котором нет потерпевшего, кроме самого преступника, который и есть единственный потерпевший, которого и наказывают? А фраза почти как у Льва Николаевича Епафас такой же. Почему человек в новогоднюю ночь может купить в магазине с едой 18 бутылок тяжёлых наркотиков, сесть в такси и поплыть в меланхолии, и за это его не посадят в тюрьму? Напечатают на бумажке, что бухло теперь тоже нельзя, и будем за бухлом ходить по лесам. А я не хочу за бухлом ходить по лесам. Я вообще уже достаточно ходил за бухлом. Ходить за бухлом даже в магазин страшно, не говоря про леса. Я знаю. Вас раздражает наивность. Вам кажется, я притворяюсь наивным. Да, я всегда притворяюсь наивным, нормальным и вру. Из-за этого почему-то дают деньги, на которые можно купить еды в магазинах с бухлом. Вам тоже сейчас захотелось сказать, что вы тоже всю жизнь притворяетесь? Да! Мы все одинаковые, такие тонкие, непонятные, разные. Может быть, подаруй тогда я купил ещё секс-игрушку, ты ещё за две. Хорошо, но тогда где ещё шесть? Если бы меня спросили, кем я на самом деле мечтаю работать, я бы честно сказал, сценаристом порно без мужиков, но с машинами. Потому что есть прекрасный жанр fucking machines. С милфами без порноплатьев, красивее ничего вообще не придумать, но какие у них скучные, одинаковые сюжеты. Всё хорошо, только одно и то же. Но, наверное, из-за этого я их и люблю. Больше всего люблю, когда каждый день одно и то же и народу немного. Вообще, чем меньше людей вокруг, тем лучше, особенно в порно. В первую очередь, в порно. Если бы меня спросили, ну, ведь не спросят. Никогда не спрашивают ни о чём действительно интересном, а всегда говорят лишь о том, что и так всем известно. Люди всегда говорят примерно одно и то же, но каждый раз стараются сказать это как-то иначе. Вот это как-то иначе единственное, что иногда интересно. Прямые ответы на простые вопросы пугают вас больше всего. Смотреть на вещи просто и прямо, как Лев Николаевич, никто не умеет, а кто умеет, боится. Я тоже боюсь. Хорошо, вы не спросите, тогда я спрошу себя сам. <космех> а если не с сценаристом порно, с машинами и милфами без полнолицев? Тогда кем ты мечтал бы работать, Иван? Вы пока не готовы позвать на собеседование на вакансию сценариста порнос-машинами. Мы не дадим вам за эти сценарии денег, на которые можно купить еды в магазинах с бухлом. Кем вы видите себя через 5 лет? Где ещё, в какой сфере деятельности и жизни вы могли бы не притворяться? А-а-а. <с Treasury> <Lauren> Наверное, ещё я мог быть, если не автором, то критиком этих фильмов. Делать на них обзоры в Ютубе. Иван. Мы вас услышали. Мы обязательно с вами свяжемся позже, посоветуемся с коллегами и вернемся с ответом. Доброго вам времени суток. Спасибо, коллеги. Ночь самое доброе время суток, потому что все спят и можно не притворяться. А ночь может быть всегда. Нужно просто закрыть шторы и открыть коньяк. Допустим, был еще коньяк за еще одну тысячу, но тогда где еще пять? Кажется, я все понял. Тогда? Двогоднюю ночь я потратил не десять, а пять тысяч, а вторые пять я отдал мошенникам из агентства знакомств, в котором не было девушек для знакомств. А тогда где я взял еще пять? Ведь мошенникам я точно отдал десять. Нет, я опять ничего не понял. Зато я понял кое-что поважнее. Порно без мужиков — это мой ответ знакомствам без девушек. Вам кажется, что я протестую? Да нет, я молчать и даже с радостью принимаю ваш непонятный мир. Просто иногда я устаю бесконечно от необходимости притворяться и врать, чтобы ходить за едой в магазин с бухлом. И тогда мне нужно немного побыть одному. Сходить за бухлом в магазин и с едой, закрыть шторы, выключить свет и сидеть. Просто сидеть в темноте одному с милфами и машинами. Пропорно с машинами вы не знали? Депсаманию я объяснил, но что такое дромамами? Вы же в курсе? Это когда человека тянет уйти из дома и бродить где-то без цели и смысла. У меня, если есть какая-то мания, то противоположная. Я иногда так сильно не хочу выходить из дома, что кажется, что из-за этого ко мне приедет полиция. Полиция же не приезжает просто так. Только если есть общественная опасность. Например, человек, как нам кажется, заболел ковидом или не хочет выходить из дома, не хочет никуда идти, никуда ехать, ни с кем разговаривать, смотрит на мир в глазок, и мир ему непонятен. Звонят и просят прийти. Я говорю, что не смогу сейчас прийти. Они не понимают, начинают доказывать, что нужно прийти. Я объясняю, я не смогу сейчас прийти. Я не смогу сейчас прийти. Я не смогу сейчас прийти. Нужно много-много раз повторить, чтобы поняли. Тогда возможно, отстань. У меня же всё получается с третьего раза. Соне только жалко, что из-за меня у неё теперь тоже так. Тогда в сентябре я закрыл шторы, И выключил свет не из-за того, что случилось. Я просто устал от этих бесконечных уральских дорог. Соня меня простила, потому что во второй раз я уже был с ней в больнице и подкладывал ей конфеты, халву в шоколаде, и она удивлялась, что они не кончаются. Непонятно было со стороны, кто к кому приехал в больницу. Через 5 лет я вижу себя тем, кто качает коляску, платит за домик и пишет нормальный, понятный роман, как у Льва Николаевича Про ясную Полену напомните, потом расскажу. Про неё надо отдельно и долго рассказывать. Сони как я, только лучше. Она тоже всех раздражает, но как-то умеет оборачивать это на пользу себе. Я смотрю на это её волшебство и радуюсь. Соня же фея не только справедливости, но и колясок, домиков и романов. С ней люди перестали выгонять меня, когда я их раздражаю, потому что они наконец поняли, что ничего плохого я никому не делаю, и отстали. Я просто иногда устаю притворяться и врать. Я просто со вру, я просто со вру. Люди могут что-то, чего ты не можешь. Я зато умею разговаривать сам с собой и могу давать интервью себе же. Я учился этому с самого первого класса и, пожалуй, достиг в этом некоторых высот. Пусть это прозвучит немного нескромно. Пусть это прозвучит. А потом давайте послушаем тишину.